Благодаря рассудительному размышлению, бдительно обсуждающему удовольствие и обдумывающему постоянно вопрос... Будем ли мы испытывать удовольствие в том, например, случае, если данное удовольствие связано с опасностями, страхами и другими неудовольствиями? Круг того, что может доставлять чистое и незамутненное удовольствие, суживается и сводится к очень немногому: жить свободно, легко и бездушевного беспокойства. Вот в чем состоит Эпикуров принцип. А для этого требуется как раз, чтобы мы отказывались от тех многих вещей, которыми люди порабощены и в которых они находят свое удовольствие. Образ жизни стойко, поэтому не отличается от образа жизни эпикурейца – умственному взору которого предносится то, что предписывает Эпикур. Нам сначала может прийти на ум, что киренайки выставляли тот же принцип морали, что и эпикурейцы, однако диоген Лаэрций указывает следующее различие между ними. Киренайки делали целью удовольствие, скорее, как некое единичное. Эпикур же, напротив, признавал единичное удовольствие средством, так как утверждал, что безболезненность является удовольствием и не признавал никакого срединного состояния. Киренайки, кроме того, не признают удовольствие в покое, а признают лишь удовольствие в движении, или, иными словами, они признают удовольствие лишь как нечто утвердительное, состоящее в наслаждении приятным. Эпикор же, напротив, признает оба вида удовольствия, как телесное, так и душевное удовольствие». Удовольствие в покое является именно отрицательным удовольствием, как отсутствие неприятного, а затем также и внутренним довольством, благодаря которому сохраняется спокойствие духа в самом себе. Эпикур точнее объяснял эти два вида удовольствия следующим образом. «Свобода от страха и вожделения» Отсутствие тягот суть покоящиеся удовольствия, удовольствие состоящее в том, чтобы не связывать себя ни с чем таким, относительно чего нам угрожает опасность потерять его. Напротив, чувственные же удовольствия, как, например, радость и веселье, суть удовольствия, связанные с движением. Первый вид удовольствия Эпикур считал существенным и высшим. Кроме того, Киренаики полагают, что телесные страдания хуже душевных. Эпикур же придерживался противоположного взгляда. Основные учения Эпикура о морали содержатся в письме Сменойкию которое Диоген Лаэрций сохранил для нас. В этом письме Эпикур высказывается следующим образом. «Ни юноша не должен медлить философствовать, ни старцу философствование не должно казаться слишком трудным, ибо никто не слишком молод, не слишком стар, чтобы заботиться о выздоровлении своей души. И так должно заботиться о том, что доставляет нам счастливую жизнь. Следующее является элементами такой жизни. Прежде всего, следует признавать, что Бог есть живое, неразрушимое и блаженное существо — как это предполагает общее представление о нем. Следует также признавать, что ему не достает ничего такого, что необходимо для бессмертия и блаженства. Боги же существуют, и знание о них очевидно, однако они не таковы, какими представляет их толпа. Безбожником поэтому является не тот, кто не признает богов толпы, а тот, кто приписывает им то, что думает о них толпа. Под этими эпикуровыми богами мы должны понимать не что иное, как вообще блаженное всеобщее в конкретном образе. Стойки Больше держались обычных представлений, не очень много задумываясь о сущности Бога. У эпикурейцев же, напротив, боги выражают некую непосредственную идею. Эпикур говорит «То, что блаженно и неразрушимо, само не подвержено тяготам и не доставляет их другим». Оно поэтому не затрагивается ни гневом, ни благожелательством, ибо все таковое имеет своим источником слабость. Боги могут быть познаны разумом. Одни из них состоят в числе, а другие — суть совершенное подобие человеческому — которая возникает благодаря подобию образов из непрерывного слияния подобных образов в одно и то же. Боги суть, следовательно, — те совершенно всеобщие образы, которые мы воспринимаем в себя, и Цицерон говорит, что они в одиночку входят в нас во сне». Этот всеобщий образ, который мы вместе с тем представляем себе человекоподобным, есть то же самое, что мы называем идеалом, с одним лишь различием. Согласно Эпикуру, источник представления о богах следует видеть в том, что падают образы друг на друга. Боги, следовательно, были, по-видимому, для Эпикура – идеалами блаженной жизни. Они являются существующими вещами, состоящими из наиболее тонких атомов, но вместе с тем представляют собой чистые души, не смешанные с более грубыми атомами, и поэтому не подвержены труду, заботам и страданиям. Их наслаждение собою не сопровождается никакой деятельностью, потому что деятельность всегда имеет в себе нечто чуждое, противоположность между собою и некой действительностью. И труд, и тяготы представляют собою в ней скорее сторону сознания противоположения, чем сторону сознания осуществленности. Боги, суть, следовательно, бездеятельные существа, всецело наслаждающиеся самими собою, и они не заботятся о том, что происходит с миром и человеком. Эпикур поэтому продолжает, «Люди должны оказывать почести богам из-за превосходства их природы и из-за их блаженства» а не для того, чтобы получить от них что-то особенное, а также какую-нибудь выгоду. Много насмешек вызвало представление Эпикура о богах как о телесных, человекоподобных существах. Так, например, Цицерон в вышеуказанном произведении осмеивает Эпикура за то, что он утверждает именно, будто боги обладают лишь как будто телом, как будто кровью, как будто плотью. Но из этого утверждения Эпикура следует лишь то, что они суть некая в себе. Точно так же, как мы видим, что некоторые философы утверждают о душе и чувственных вещах, что они имеют позади себя некое в себе».